117. «Этот молодой ворон не желает сдаваться». У Мичжу был озадачен. Он смотрел на нее и прекрасно знал, кто она такая. Ему не нужно было гадать, не нужно даже было полагаться на остаточные воспоминания Чань Ло, чтобы узнать Цзинь, Цзинь. Он не просто ее видел, он ее чувствовал. Но даже если бы чутьё и подвело его, оставалась еще и красная нить, опоясывающая его палец, и точно такая же на ее пальце. И она еще уверяет его, что не имеет представления, кто он. Да только слепой бы не увидел, что она лжет. А у Менджу слепым не был. У воронов, как и у всех хищных птиц, очень хорошее зрение. Но, тем не менее, она ему лгала. Но зачем? У Менджу даже не представлял. Все это не имело смысла. Он мог бы, конечно, предположить на мгновение, что Цзинь потеряла память и считает себя человеком, потому принимает его за демона и так и норовит от него удрать. Но Мичжу совершенно точно знал, что это не так. Она помнила все или многое, иначе откуда бы ей знать, что ее собственная кровь является лекарством. Да и в птицу она превращалась, как бы она могла считать себя всего лишь простой смертной после этого. Своей ложью она лишь глубже себя закапывала. Так почему она хочет, чтобы он ее отпустил? Для чего ей эта свобода? Разумеется, у Уминчжу и мысли не допускал, что Дзинь Цин его разлюбила. Она, конечно, могла проникнуться чувствами к этому бесполезному мальчишке чан Ло, поскольку они долгое время провели вместе, путешествуя. Вот же глупости! Он и есть Чэнь Ло. К собственному телу он еще не ревновал. О своей смерти он Минчужу помнил смутно, воспоминания точно обрубила. Смерть была быстрой и внезапной, но его не оставляло чувство, что в случившемся виноват он сам. Если бы только тогда он не поддался сомнениям, будь он чуть увереннее в себе, ничего бы не случилось. И в том, что случилось с Цзинь-Цинь, что бы с ней ни не случилось, тоже виноват он. Видя, что она до сих пор не поднимает глаз и по-прежнему пытается высвободить руку, у Менчужу разжал пальцы и сказал, «Я с тобой еще не закончил. Попытаешься сбежать, поймаю и съем». Ее реакция его насмешила. Чего больше было в ее взгляде? Потрясение или возмущение? Казалось, она вот-вот сбросит с себя нацепленную маску простой смертной и изругает его последними словами, как обычно это делала. Он почти ждал этого. Но нет, она захлопнула уже раскрывшийся рот, а после пролепетала прежним рыболепным тоном. Не ешьте меня, господин демон, да во мне и есть-то нечего, одни не кости. Люблю похрустеть косточками, возразил он, посмеиваясь. Так что это не аргумент. Собака ты, что ли? начала она и осеклась. У Минджу сделал вид, что не слышал. Ладонь его опять легла на грудь, пальцы прошлись по солнечному сплетению. — Да, там определенно прежде была зияющая дыра. Это он помнил. Его телесная душа помнила. У него вырвали сердце. Беспокойное чувство окутало его душу. Он взглянул себе под ноги и увидел черные ножны. Чан-цзянь. — О, — пробормотал Ум Минчжу, поднимая меч и наполовину вытаскивая его из ножен, чтобы взглянуть на черное метеоритное лезвие. — Еще один осколок души. Голос меча он слышал приглушенно, будто кровь в ушах стучала. Связь между ним и этим телом была сильна, но умень чужу чувствовал, что слиться воедино они уже не могут. Не без потерь. Дух меча рассеялся бы, поскольку обретенное им сознание давно отрешилось и перестало быть всего лишь остаточной демонической душой. — Какая потеря это была бы, — проговорил умень чужу, отзываясь на собственные мысли и на мысли меча. Он просто закрепил меч на бедре и опять вернул все внимание Цзинь Пока он был занят размышлениями, она пятилась. Так и не оставила мысли сбежать, даже несмотря на его предупреждение. Да что такое с этой девчонкой? Но у Минчжуа не собирался сдаваться. Он легко перелетел, чтобы преградить ей путь, и раскинул крылья, угрожающая поза. Так хищная птица кажется больше, чем есть на самом деле. Конечно же, всякая порядочная певчая птица, даже такая глупая, должна проникнуться и замереть, заворожённая собственным страхом. Но когда она опять попыталась завести прежнее «Отпустите меня, господин демон», уменчужу резко прервал ее. «Хватит! Если она сама не признается, что все это лишь притворство, придется брать дело в свои лапы и крылья». Он поднял крылья выше, свернул их и накрыл себя с девушкой-шатром, как неоднократно делал в прошлом. Посмотрим, сможет ли эта глупая птичка и дальше притворяться. Простая смертная непременно начала бы вырываться, но она-то должна помнить, что значит прикоснуться к крыльям другого птичьего демона. Потому и притихла, верно? — Глупая птичка, — усмехнулся уменьшу, — ты всерьез думала, что я тебя не узнаю? Да я узнал бы тебя, даже стань ты кучкой глины, забытой Нюевой. За кого ты меня принимаешь, Сяо Цинь? Этот молодой господин... Ох ты! Тут же протянул он, опешив, потому что она крепко вцепилась ему в перья и разревелась.